Мы живём в старинной келье у разлива вод. Здесь весной кипит веселье и река поёт. Но в предвестие весилий, в день весенних бурь, к нам прольётся в двери кельи светлая лазурь. И полны заветной дрожью долгожданных лет, мы помчимся к бездорожью в несказанный свет. 18 февраля. 1902 года.